При всей своей бережливости Баварин е в силах был погасить старых долгов. А Лерей отказался отсрочить платежи хотя бы по одному векселю. Опись имущества была неминуемой. Тогда он обратился к матери, которая разрешила ему достать денег под закладное ее имение, но при этом осыпала Эмму обвинениями и в награду за приносимую ею жертву, просила, чтобы ей прислали шаль, уцелевшую от хищений Фелисите. Шарль отказал. Они поссорились. Она сделала первые шаги к примирению, предложив взять к себе девочку, которая была бы ей утешением в ее одиночестве. Шарль согласился. Но в минуту разлуки мужество его покинуло. Тогда последовал окончательный полный разрыв. По мере того, как исчезало все, что он прежде любил, он все теснее привязывался к ребенку. Но девочка беспокоила его. По временам она кашляла, и на щечках у нее горели красные пятна. А через улицу жила цветущая и веселая семья аптекаря, довольствуя и преуспеянию которого служило, казалось, все на свете. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала отцу ермолку, Ирма вырезывала из бумаги кружки для банок с вареньем, а Франклин одним духом прочитывал наизусть всю таблицу умножения. Гоме был счастливейший из отцов, благополучнейший из смертных. Увы, то было заблуждение. Его грызло глухое честолюбие. Гоме жаждал получить орден. Заслуг у него было более чем достаточно. Первое. В эпоху холерной эпидемии выказал безграничное самоотвержение. Второе. На свой счет напечатал несколько общеполезных трудов, как то он имел в виду исследование СИДР, его выделка и его д е й с т в и е на организм, затем посланную им в Академию заметку наблюдения над травяной вошью, далее книгу по статистике и, наконец, свою диссертацию на степень фармацевта. притом состоит членом нескольких ученых обществ. На самом деле только одного. — Наконец! — восклицал он, делая пируэт. — Достаточная заслуга хотя бы то, что я не раз выделялся энергией при тушении пожаров. Политические симпатии Гоме начали склоняться к правительственной партии. Он тайно оказал господину префекту большие услуги во время выборов. Наконец он начал торговать собой. Он написал даже прошение на монаршее имя, умоляя оказать ему справедливость, называл короля нашим добрым королем и сравнивал его с Генрихом IV. Каждое утро аптекарь набрасывался на газету, ожидая встретить свое имя в отделе о наградах. Но ожидаемое пожалование все медлило. Потеряв терпение, он приказал в ы в е с т и в саду по газону «звезду», «Почетного легиона» с двумя кусочками травы у ее вершины, изображавшими ленту. Он прогуливался вокруг звезды, скрестив руки и размышляя о неспособности правительства и о неблагодарности людей. Из уважения или к жене, или из особого рода чувственности, побуждавшей его замедлять последние розыски, Шарль не решался до сих пор открыть потайной ящик в палисандровом бюро, служившем о б ы ч н о е э м м Наконец, однажды он уселся перед ним, повернул ключ в замке и нажал пружинку. Все письма Леона оказались там. На этот раз сомнения не было. Он жадно прочел их все до последнего, перерыл все у г о л к и, Искал в мебели, в ящиках, под обоями, рыдая, воя, ошеломленный, обезумевший Нашел какую-то коробку и вышиб в ней крышку ногою В глаза ему бросился портрет Рудольфа среди переворошенных любовных записок Все удивлялись его безнадежной угнетенности Он перестал выходить, никого не принимал и даже отказывался посещать больных Тогда стали ходить слухи, что он запирается и втихомолку пьет. Порою какой-нибудь любопытный заглядывал через высокую изгрыть о сада и с изумлением видел там человека, обросшего бородой, в грязной одежде, с диким выражением лица, который ходил по саду и плакал навзрыд. Летом по вечерам он брал за руку свою девочку и вел ее на кладбище. Возвращались они уже позднюю ночью, когда все огни на площади были потушены, и светилось только оконце б и н е Однако его упоение горем было неполно, так как близ него не было никого, с кем бы он мог им поделиться, и он стал ходить к старухе Ле Франсуа, чтобы поговорить о ней. Но трактирщица слушала его одним ухом, у нее были свои неприятности. Ле Ре учредил, наконец, свою линию дилижанцев. под фирмой «Кареты торгового посредничества», и Ивер, славившийся аккуратным выполнением поручений, требовал прибавки жалования, грозя в случае отказа перейти к конкуренту.